— Слушай, Джейни, — заговорил он, с любопытством глядя на нее и не зная, что ему, собственно, сказать. Вот когда ему представилась возможность покончить с этой связью. Но ему вовсе этого не хочется. Все шло так мирно и хорошо. Они столько лет прожили вместе что разъехаться теперь было бы просто смешно. К тому же он любит ее. Разумеется, любит. Однако жениться на ней он не хочет, а, пожалуй, не может. Она это знает. Свидетельством тому ее письмо. — Ты что-то путаешь, — продолжал он медленно. Не знаю, что он на тебя находит, но... У тебя совершенно неправильный взгляд на вещи. Я ведь тебе говорил, что не могу на тебе жениться, во всяком случае, сейчас. Есть много важных обстоятельств, о которых ты понятия не имеешь. Что я тебя люблю, ты знаешь. Но необходимо считаться и с моей семьей, и с интересами нашей фирмы. Ты не понимаешь, как все это сложно, а я понимаю. Но расставаться с тобой я не хочу. Ты мне очень дорога. Конечно, я не могу удержать тебя насильно. Ты вольна уйти. Но мне кажется, это было бы нехорошо. Неужели тебе правда этого хочется? Присядь-ка на минуту. Дженни, надевшаяся ускользнуть без объяснений, Совсем растерялась, чему он затеял этот серьезный разговор и говорит так, словно просит ее о чем-то. Ей стало больно. Он, Лестер, убеждает ее остаться, когда она его так любит. Она подошла к нему, и он взял ее за руку. — Послушай-ка, — сказал он, — право же, в твоем уходе нет сейчас никакого смысла. Ты куда хотела уехать? — В Кливленд. — И как же ты собиралась там жить? Я думала, возьму к себе папу, если он согласится. Он сейчас совсем один, и найду какую-нибудь работу. А что ты умеешь делать, Женя, кроме того, что делала раньше? Неужели опять пойдешь в прислуги? Или станешь продавщицей в магазине? — Я... — Могла бы устроиться где-нибудь экономкой, — робко сказала Дженни. Это было лучшее, что пришло ей в голову во время долгих размышлений о возможной работе. Нет. — Нет, — проворчал он, качая головой, — это не годится. Все твои планы никуда не годятся. Одна фантазия. И нравственного удовлетворения это тебе не даст. Прошлого... Не переделаешь. Да, это и не важно. Сейчас я не могу на тебе жениться. Позже? Может быть. Но я ничего не хочу обещать. Однако по доброй воле я тебя не отпущу. А если уж ты уйдешь, я не хочу, чтобы ты вернулась к своей прежней жизни. Так или иначе, я тебя обеспечу. Неужели ты правда хочешь от меня уйти? Дженни! Перед властной настойчивостью Лестера и его энергичными доводами Дженни была бессильна. Стоило ему коснуться ее руки, от всех ее решений ничего не осталось. Она расплакалась. — Не плачь, Дженни, — сказал Лестер. — Все может обернуться лучше, чем ты думаешь. — Дожди немного. — Ну, снимай же пальто, шляпу. — Ты ведь не уйдешь от меня? — Не уйду, — всхлипнул от Жени. Он привлек ее к себе на колени. — Не будем пока ничего менять, — продолжал он. — Жизнь — сложная штука. Разом ничего не устроишь, — А потом все как-нибудь образуется. Я тоже сейчас мирюсь с тем, на что в другое время не согласился бы ни в коем случае. Постепенно Джинни успокоилась и печально улыбнулась сквозь слезы. — А теперь убери все это по местам, — сказал он, ласково указывая на чемоданы. — И, пожалуйста, обещай мне одну вещь. — Что? — спросила Дженни, — впредь ничего от меня не скрывать, понимаешь? Ничего не решать без меня и не действовать без моего ведома. Если тебя что-нибудь мучит, приди ко мне и скажи, я тебя не съем. Можешь говорить со мной обо всех своих заботах, я помогу тебе с ними справиться, а если не смогу помочь, то у нас хотя бы не будет никаких секретов друг от друга. — Я знаю, Лестер, — сказала она, серьезно глядя ему в глаза, — обещаю, что ничего больше не буду скрывать, честное слово. Я раньше боялась, а теперь не буду, правда. — но так-то лучше, — сказал Лестер. — Я тебе верю. И он отпустил ее. Первым результатом этого разговора было то, что через несколько дней... Речь зашла о судьбе Герхарда. Дженни уже давно о нем беспокоилась, и теперь решила поделиться своей тревогой с Лестером и как-то вечером за обедом рассказала ему о том, что произошло в Кливленде. Представляю себе, как ему там тяжело совсем одному. Я, когда хотела уехать в Кливленд, собиралась взять его к себе, а теперь не знаю, что делать. Ты послала бы ему денег? предложил лестер. папа не хочет брать у меня деньги объяснила она он считает что я дурная женщина и веду грешную жизнь он не верит что я замужем у него есть к тому основание спокойно заметил лестер подумать страшно что он ночует где-то на фабрике он такой старенький совсем один а другие дети почему они О нем не заботятся. Где твой брат Бас? — Может быть, им не хочется о нем заботиться? Он такой вспыльчивый, — сказала она простодушно. — Ну, тогда уж я и не знаю, что посоветовать, — улыбнулся Лестер. Ему б следовало быть покладистей. — Да, конечно, — сказала Дженни, — но он такой старый, и ему так трудно жилось. Некоторое время Лестер... Молча вертел в руках вилку. «Я вот о чем думаю», — сказал он наконец. «Раз мы решили не расставаться, лучше уехать из этой квартиры. Я уже прикидывал, не снять ли нам дом в Хайт-парке. Правда, далеко будет ездить в контору, но жить здесь мне что-то надоело. И вам с Вестой будет неплохо иметь свой двор и сад. Вот тогда ты могла бы взять отца к себе». Он нам не помешает. Будет возиться по хозяйству, еще поможет держать дом в порядке. Это было бы как раз для него, — вздохнула Дженни. Он так любит все чинить. И он мог бы косить газон и смотреть за отоплением. Но он ни за что не приедет, если не будет уверен, что мы женаты. М да нет — Это усложняет дело, поскольку ты не можешь предъявить ему брачное свидетельство. Старик явно мечтает о невозможном, да и трудновато ему будет справляться с отоплением загородного дома, — добавил он, помолчав. Дженни пропустила его слова мимо ушей. Она опять задумалась о том, как плохо и неумело устроила свою жизнь. Герхард не приедет, даже если у них будет прекрасный дом, где он мог бы жить. А как хорошо было бы ему с Вестой. Он бы просто воскрес. Она грустно молчала, пока Лестер не сказал, словно отвечая на ее мысли. Право не знаю, что придумать. Раздобыть бланк брачного свидетельства не так-то легко. Подделка карается по закону. Мне бы, честно говоря, не хотела связываться в такое дело. Да что ты, Лестер, разве можно? Мне просто жаль, что папа такой упрямый. Когда он что-нибудь заберет себе в голову, с ним ничего не поделаешь. — Давай подождем, пока не устроимся на новом месте, — предложил Лестер. — А тогда ты съездишь в Кливленд и сама с ним поговоришь. Может быть, тебе и удастся убедить его. Ему нравилось, что Дженни так предана отцу и он готов был помочь ей в том что она задумала старый герхард мало интересный субъект но не противный и если ему захочется поработать в большом хозяйстве пожалуйста лестер ничего не имеет против